Джон Том сидел около костра, обхватив колени руками и пристально смотрел на огонь. Он так устал, что даже не мог есть. «Все-таки я не понимаю, что произошло. Я же хотел только мира и гармонии». Тут он зло посмотрел на своего приятеля. «А ты тем временем искал, с кем развлечься». Матш задумчиво жевал рыбью спинку. А знаешь, кореш... Ты должен, наконец, усвоить одну вещь. Хватит вмешиваться в чужие дела. Нет ничего противнее приставаний с добрыми намерениями. Может, после прошедшей ночи все эти полты-виттены будут жить лучше, но вряд ли они станут счастливее. Кажется, их отношения были хорошо отлажены. Но ты представь! Уж ежели воевать с соседями, то лучше делать это на регулярной основе. Все готовы и вооружены, и никаких тебе неприятных сюрпризов и неожиданных нападений среди ночи. Что до меня, то я ничего не имею против такой регулярности, потому как нас слышен, о куда менее цивилизованных способах решения разногласий. «А это что? Цивилизованный способ?» — проворчал Джон Том. «Да, чего я удивляюсь, для вашего вонючего мира все очень характерно!» Некоторое время у костра царило молчание. Мадж догрыз рыбу, потом порылся в рюкзаке и достал еще одну. Как всякий опытный бродяга, прежде чем отправиться в путь, он готовил свой рюкзак так, чтобы в любую минуту можно было сняться с места. Выдор помахал перед своим попутчиком рыбой, как учитель линейкой, «Ну, что ж, приятель, мне на это возразить нечего. Не доводилось твой мир навещать. Однако, чтобы зря не спорить, давай, допустим, такое сомнительное предположение, что ты прав. В сравнении с твоим мой мир выглядит и вонючим, и нецивилизованным. Ну, что поделаешь, это мой дом». Мне здесь приходится жить, и, как это ни грустно, тебе тоже. Поэтому не пора ли спуститься с облаков и кончить проповедовать? Хватит судить здешний народ по нездешним стандартам. Тебе легче будет с ними поладить, да и неприятности поубавиться. — Ничего я не могу с собой поделать, Мадж. тихо ответил Джон Том, глядя на свои руки. — То ли тут виновато мое юридическое образование, то ли сам я так устроен, — Но если встречаются мне на пути несчастье, несправедливость, страдания, то я должен что-то предпринять для изменения такого порядка вещей». Мадж кивнул в ту сторону, где остались Виттаны и Полты. «Ну, конечно, в их отношениях много и несправедливости, и страданий, но ведь в любой жизни есть доли и того, и другого. Разве не так обстоят дела и в твоем мире?» Ну Что же, до несчастья, то, думается, они были вполне довольны и счастливы, пока на них не свалился ты. Но так не должно быть, Мадж. да по твоим понятиям. Обрати внимание, я не говорю, что твои понятия не хороши, но они твои и больше ничьи, и хватит навязывать их всякому, кого тебе случится пожалеть». Джон Том вздохнул и перекинул Дуару со спины на колени. Когда он тронул струны, над водой полились унылые звуки. «Ты что, хочешь переубедить меня своими дурацкими заклинаниями?» — Джон Том покачал головой. «Да не собираюсь я никого заклинать. Если не возражаешь, хочу немного попеть». На душе грустно. Он принялся играть просто так, чтобы отвлечься от печальных мыслей и воспоминаний о пережитых неприятностях. Интересно, где эта земля, о которой толковал Клотт Горб, земля, где живут дружелюбные народы, с низких ветвей свисают удивительные плоды, которые только и ждут, чтобы их сорвали, где цветут роскошные тропические растения? Нигде в пределах досягаемости земли не видно». Нужна лодка. А почему бы не наколдовать ее? Неожиданно настроение у юноши поднялось, ведь прежде ему уже доводилось проделывать такой фокус. На этот раз он не будет повторять ошибки, которые так дорого обошлись в предыдущих путешествиях». Джон Том начал вспоминать подходящую песню, хорошую, надежную лодочную песню. Мадж спокойно лежал на спине, затянув лапы за голову, но тут он быстро сел и задергал носом сушей. Но ты же не собирался заниматься чарпением. Нам нужна лодка или нет? Помнишь, однажды я уже делал нечто подобное. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, -ой. как же не помнить! Ты неделю после этого в себя прийти не мог. — Ну, больше так не будет, — разуверил его Джон Том. — На этот раз я постараюсь. Вспомнил все подходящие песенки и отобрал самые безобидные. Ну, — вечно так говоришь. Матш предусмотрительно спрятался за дерево, чтобы наблюдать за результатами чаропения оттуда. Первое, что пришло Джон Тому в голову — Амос Мозес, Джерри Рида. Но там ничего не говорилось про лодки, да и некоторые созвучия были рисковаты. Зато другая вещица того же Джерри Рида годилась как нельзя лучше. Джон Том слегка изменил слова, чтобы наверняка вышло судно на воздушной подушке для плавания по мелководью, на котором можно было поскорее добраться до далекой Квасиквы. В воздухе вокруг него появились первые сверкающие гничи, Это был признак того, что магические заклинания начали действовать. Над самой поверхностью воды затеплилось желто-коричневое свечение. «Видишь, никаких неприятностей», — заметил довольный певец. Он закончил песню пассажем в духе Ван Халена, что не совсем соответствовало стилю Джерри Рида, и стал ждать, когда наколдованный объект материализуется над поверхностью воды». То, что у него получилось, имело плоскую низкую палубу и плоское днище, очень напоминая судно на воздушной подушке, которое надеялся создать Джон Том. Однако, чем внимательнее вглядывался он во тьму, тем мрачнее становилось выражение его лица, на корме не было видно никаких признаков воздушного винта. Джон Том пожал плечами. «Что-то в его магии не сработало». Может, он спутал слова? Ну и ладно. Хватит и несущего компрессора. Плот мягко стукался о берег. Мадж подошел к нему и потянул за конец. Оказалось, что на нем не было не только воздушного винта, но и несущего компрессора, и даже руля. Одни голые доски. Плот был сколочен из горбыля и имел в ширину восемь, а в длину десять футов, По бокам торчали два больших неуклюжих весла, при помощи которых его с трудом можно было заставить двигаться в нужном направлении. «Какой блестящий образец достижений неземной цивилизации!» — саркастически заметил Мардж. «Ничего не понимаю, я так старался. Хотел избежать малейшей ошибки». Джон Том подергал струны дуары. «А может, попробовать еще раз?» «Нет, не надо». Мадж торопливо положил лапу на его пальцы. «Давай не будем испытывать судьбу. Это, конечно, не верх технического совершенства, судно не слишком быстрое, и мы с ним наверняка напыхтимся, но оно же плавает. К тому же нам не придется самим рубить сырые бревна, чтобы сколотить что-нибудь в том же роде. Но я могу наколдовать корабль получше, я уверен в этом, не надо привередничать». Когда дело касается магии, конечно, ты смог бы соорудить хреновину пошустрее, а вдруг утопишь ту, что уже сделал, и придется нам топать, как раньше, пешком. Как там у вас говорится, рука в синицах лучше неба в журавлях. Кто знает, чего ты еще наколдуешь? И тут, словно в ответ... Вода вокруг плота закипела, забулькала матч со всех ног, кинулся по песку к луку и стрелом. а Джон медленно, не отрывая глаз от воды, отступал от берега. Позади плота поднималось нечто, не имеющее ничего общего ни с воздушным винтом, ни с несущим компрессором. Это были огромные глаза, каждой величиной с большую тарелку.